ЭПИЛОГ Когда первую бутыль тут же сменила вторая, мне оставалось только тяжело вздохнуть, понимая, что этот бедла мне точно не остановить. От несвоевременных возлияний отказались только я, Пандора и Олис, с неодобрением посматривающая на Свейна. Даже Димон с Яхилем, которых я подозревал в наличии хоть какой-то выдержки, поддались пагубному обаянию у трамбовщика, И сейчас приспокойно распивали горячительное пойло, абсолютно наплевав на окружающую обстановку. Я вот сейчас смотрю на всё это, и мне кажется, что я сплю. Олис раздражённо отбросила травинку, которую до этого держала в руках. Было, было, но такого я ещё не видела, нажраться в данже. Капец. И я был с ней полностью согласен, поскольку набирающая обороты в канале уже мало походило на отряд, хоть какого-то сопротивления становясь больше похожей на загородный выезд цыган. Вот только медведя и балалайки пока не было, но зная таланты отдельных индивидуумов, я понимал, скоро все будет, и сейчас наши зажгут по полной. Если верить словам Хасарага, товарищи из милитарии, которые нам совсем не товарищи, должны быть здесь в течение часа, если их удача позволит разобраться со всеми врагами вовремя. Как по мне, я им от всей души желал увязнуть где-то на этапе волморда с его дымовыми завесами, которая оказывается живее всех живых, постоянно воскресая из временных зон после каждого развоплощения. Когда ступеньки оплота вдрогнули подо мной, я сначала не понял, откуда поступает вибрация. Не было здесь такого, а слепительный луч, рванувшийся в небо, совпал со оглушительным раскатом грома. Моментально отрезвившая остальную часть отряда, создалось впечатление, что кто-то огромный поднял всё старое кладбище и что и сил грохнул о землю с целью расколоть А потом устроил такое зарево на полнеба, что даже на нижнем плане стало тошно самому последнему бесу. Когда до нас докатилась волна взрыва, все уже были на ногах, с возрастающим изумлением наблюдая огромный гриб, бушующий ослепительно белой субстанцией, жгутами рассекающий ночное небо. Грохнув по барабанным перепонкам, ударная волна вмиг разметала жёлтые листья на единственной дороге, ведущей к оплоту. мягко ударила в грудь и оставила, как напоминание, противный звон в ушах. Еще из уроков до призывной подготовки я помнил, что во время взрыва нужно закрыть руками уши и открыть рот, чтобы не поймать контузию, но в данный момент совершать какие-то телодвижения было уже поздно. «Это какого хрена сейчас было?» Взъерошенная Оли сошалела переводила взгляд то на меня, то на Пандору. «Это! Это!» И снова я был с ней согласен. Так, как ужасающий мощный и непонятный взрыв находился примерно в том месте, где, если верить карте, пребывал наш Ньютон, и судя по продолжающей гореть метке, наш блахастый друг каким-то непостижимым образом умудрился выжить. Конец седьмой книги. Текст читал Алексей Семёнов.